Тринадцатая. Тем же вечером позже. Мать и Эллани уже легли спать, а отец смотрел по телевизору одиннадцатичасовой выпуск новостей. «Где ты был, Данис спросил он. «Играл в шары», — не задумываясь, солгал я. «Мне не хотелось, чтобы отец узнал о том, в чем я сам не мог разобраться». «Эрни звонил», — сказал он. «Просил связаться с ним, если ты придешь не позже половины двенадцатого». Я взглянул на часы, они показывали одиннадцать двадцать. Но не слишком ли много было Эрни и его проблем для одного дня? Ну, что ну? Ты позвонишь ему? Я вздохнул. Конечно, позвоню. Наскоро перекусив, я набрал номер Эрни. Он снял трубку после второго гудка. У него был взволнованный и счастливый голос. Денис, где ты был? Играл в шары, буркнул я. «Слушай, я сегодня вечером был ударного. Это просто великолепно. Денис, он выгнал Рэпертона. Репертон ушел, и я могу остаться». Меня снова кольнуло неопределенное чувство страха. «Эрни, ты в самом деле считаю что тебе следует туда возвращаться? Что ты имеешь в виду? Рэпертон ушел. Тебе это не нравится?» Я вспомнил о том, как Дарнел встретил Эрни, когда тот в первый раз появился в его гараже. Я вспомнил красное от стыда лицо Эрни, когда он сказал мне, что Дарнел вместо платы за стоянку велел ему выполнить два-три поручения. Мне подумалось, что Уил Дарнел мог получать большое удовольствие, унижая его в присутствии своих партнеров по карточному столу. Эй, Уил, кто у тебя убирается в туалете? Кто? Да есть тут парень по фамилии Каннингейм. Его родители преподают в университете, а вот здесь проходит курс по вымыванию дерьма из толчков. И все вокруг начинают смеяться. Эрни мог стать низшей кастой в гараже на Хэмптон-стрит. Но ничего подобного я не сказал Эрни. Он сам должен был решать, что ему делать. В конце концов, это не могло продолжаться слишком долго. Эрни был достаточно умен. Или так казалось? «Мне нравится, что Рэпертон ушел, — сказал я. Но я надеялся, что Дарнелл будет только временной мерой. Все равно двадцати долларов в неделю не хватит на детали и инструменты, которые тебе понадобятся». «Потому-то я и ездил к Дарнеллу, — воскликнул Эрни. Я предложил ему двадцать пять долларов». «О, Боже! Если бы ты дал объявление в газете, то, уверяю тебя, нет. Дай мне закончить». Перебил меня Эрни. По голосу чувствовалось, что он еще был взволнован. Когда я зашел к нему, он сразу стал извиняться за Рэпертона. Он сказал, что был несправедлив ко мне. Он так сказал. Я верил словам Эрни, но не доверял Дернеллу. Ну да, и он предложил это работать у него часть платы за стоянку. Раскладывать инструменты, смазывать подъемники, что-нибудь вроде того. Десять, а может, двадцать часов в неделю. Тогда я буду платить 10 долларов за место в гараже и половину стоимости инструментов. Что ты на это скажешь? Я подумал, что это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Побереги задницу, верни. Что? Мой отец говорит, что он плут и мошенник. Я этого не заметил. Думаю, это все просто разговоры. Он порядочный грубьян, но не более того. Только советую тебе держать ухо. «Востро!» — я переложил телефонную трубку в другую руку. «Смотри, Вова, и сваливай оттуда, как только увидишь что-нибудь неладное. Ты говоришь о чем-то определенном?» «Я вспомнил. О темной истории с наркотиками». «Нет», — сказал я. «Просто я не доверяю ему». Ну, сомнительно протянул и, помолчав, вернулся к первоначальной теме. «Кристине. Я не знаю, что со мной будет, Денис если я не починю ее. Кристина, она действительно вся побита. Ну, Кое-что мне удалось сделать для нее, но чем больше я привожу ее в порядок, тем больше нахожу повреждений. Во многих я даже не могу разобраться, но надеюсь, что разберусь в скором времени». «Угу, без особого удовольствия», — произнес я. «После разговора с Лебеем мои симпатии к предмету его любви пересекли нулевую отметку и двигались в отрицательную сторону». Ей нужно поменять всю переднюю часть и тормозные колодки, рессоры. Я могу попытаться отполировать поршни, но мне не хватает тех 55 долларов, которые я получил на стройке. Ты меня понимаешь, Дэнис? Чувствуя, как у меня засосала подложечка, я вспомнил одного парня, который раньше ходил в школу вместе с нами. Его звали Фредди Дарлингтон. Фредди не отличался большим умом, Но он был хорошим парнем с хорошим чувством юмора. И вот полгода назад он подцепил какую-то потаскуху из ночного варьете, она его скрутила в два счета, и у них должен был родиться ребенок. Фредди пришлось бросить школу и устроиться на работу посудомойщиком в том же варьете, из которого недавно ушла его подруга. С тех пор Фредди стал выглядеть на десять лет старше. И, встречаясь с ним, я был готов заплакать, потому что знал, где его избранница пропадала по вечерам. А ведь он говорил о ней без тех просительных интонаций, которые я слышал в голосе Эрни. «Вам она нравится, да? Правда она хорошая? Ведь она не совсем большая дрянь. Ведь, может, это просто дурной сон, и я скоро проснусь. Правда? Правда? Правда?» «Конечно!» сказал я в телефонную трубку. Воспоминания о несчастьях Фредди Дарлингтона заняли у меня не больше двух секунд. Я понимаю тебя, Эрни. Хорошо, облегченно проговорил он. Только побереги задницу, особенно когда начнутся занятия в школе. Держись подальше от Бадди Рэпертона, Обещаю. Эрни, что? Я замялся. Мне хотелось спросить, не говорил ли Дарнелл, что Кристина уже стояла в его гараже. Больше того, я хотел рассказать о том, что случилось с миссис Лебей и ее маленькой дочкой Ритой. Но я не мог. Он бы узнал, где я раздобыл эти сведения. И со своим щепетильным отношением ко всему, что касалось его проклятой машины, подумал бы, что я действовал за его спиной. Ну, разумеется, так оно и было. Но, сказав ему об этом, я рисковал положить конец нашей дружбе. «Ничего», — произнес я, — — Просто хотел сказать, что, по-моему, ты нашел подходящий дом для своей ржавой развалюхи. Поздравляю. — Денис, ты задница. — Спасибо. Беру пример с тебя. Эрни засмеялся. — Тогда заткнись, — сказал он и повесил трубку. Я вернулся в общую комнату собираясь пойти спать. У меня было скверное настроение. Во время телефонного разговора с Эрни я слышал, как выключился телевизор и решил, что отец пошел наверх. Но я ошибался. Он сидел в кресле, откинувшись назад. Ворот его сорочки был расстегнут. Я с тяжелым чувством заметил, какими седыми стали волосы на его груди и на голове. На затылке просвечивал розовый череп. Мой отец уже не был ребенком. С еще более тяжелым чувством я подумал, что через пять лет, когда теоретически уже окончу колледж, мой отец будет совсем толстым и лысым, стереотип бухгалтера. Пятьдесят через пять лет, если не повторится, сердечный приступ. Первый был не самым опасным, как однажды он сказал мне. Он не добавил, что второй не будет похож на предыдущий. Я знал это так же, как мама, и он сам. Одна Эллани еще считала его неуязвимым, Но разве иной раз я не ловил ее вопросительного взгляда? Мне казалось, да. Внезапно умер. Я почувствовал, как у меня темнеет в глазах. Внезапно. Выпрямившись за столом и схватившись за грудь. Внезапно. Выронив ракетку на теннисном корте. Не хочется иметь таких мыслей. О своем отце, но иногда они приходят. Бог знает, какими путями... — Кое-чего я не мог не подслушать, — сказал он. — Да, враждебно. — Денис, Эрни угодил ногой в кучу чего-то липкого и коричневого? — Я еще не знаю, — медленно сказал я. — Ведь чем я, собственно, располагал? — Ничем. — Ты не хочешь говорить об этом? — Если можно, то не сейчас. Ладно, пап? — Хорошо, — произнес он. — Но если... «Если, как ты сказал по телефону, дело будет плохо, то ради бога объяснишь ты мне, что происходит». «Да». «Ладно». Я пошел к лестнице и был уже почти там, когда он остановил меня словами. «Ты ведь знаешь, я больше пятнадцати лет вел счета и подсчитывал подоходный налог у Илли Дарнелла». Крайне удивленный я вернулся. «Нет, я этого не знал». Отец улыбнулся. Такой улыбки я еще не видел у него. Полагаю, мама видела ее всего несколько раз, а сестра, вероятно, не видела никогда. Вы бы сначала подумали, что это сонная улыбка, но, приглядевшись, увидели бы, что она не была сонной. В ней были циничность, жестокость и все знания. «Деннис, ты можешь кое-что держать в секрете?» «Да», — сказал я. «Полагаю, да». «Нет, полагаю, мало». «Да, могу. Это лучше. Я заполнял его счета до 75-го года, а потом он нанял Билла Апшо из Монроэвилла. Отец пристально посмотрел на меня. Я не скажу, что Билл Апшо мошенник, но в прошлом году он приобрел за триста тысяч долларов дом в стиле английских «тюдоров». Он обвел вокруг правой рукой и откинулся на спинку кресла. Он и мама еще до моего рождения приобрели в рассрочку наш дом за 62 тысячи долларов. Сейчас он стал приблизительно 150 тысяч. И только недавно получили все бумаги из банка. Тогда у нас было самое большое семейное торжество из всех, которые я помню. Это не стиль английских тюдоров, да, Денис? Это хороший стиль. — Я и Дарнелл вполне ладили друг с другом, — продолжил он. — И не потому, что я лично заботился о нем. Я считал его негодяем. Я слегка кивнул. Мне понравилось последнее слово отца. Оно выражало мои чувства Куиллу Дарнеллу лучше, чем я сам смог бы передать их. Но в этом мире существует огромная разница между личными и деловыми отношениями, «Деловым ты либо очень быстро обучаешься, либо сдаешься и начинаешь торговать на улице чем-нибудь сладко. У нас были хорошие деловые отношения, покуда они шли, но они не зашли достаточно далеко. Вот почему они закончились моим заявлением об уходе». «Не совсем понимаю». «Неучтенная наличность», — сказал отец, — «большие суммы наличных денег с нечистым происхождением». «В конце концов...» Я выложил ему все на чистоту, потому что хотел убедить его карты. Я сказал, что если к нему придут аудиторы из государственной налоговой службы или какого-нибудь частного агентства Пенсильвании, то им придется многое объяснять, и что прежде я собираюсь узнать от него все, о чем не должны знать инспекторы. Что же он ответил? Он принялся танцевать все с той же циничной улыбкой, сказал отец. В моем деле люди лет эдак В тридцать восемь уже знакомы со всеми из этих танцев, если, конечно, разбираются в деле, а я в нем не так плохо. Такие танцы обычно начинаются с вопроса, счастлив ли ты на своей работе. Если ты говоришь, что работа тебе нравится, но не так, как хотелось бы, то тебя просят не стесняться и рассказать о том, что не дает тебе покоя, твой дом. «Твоя машина, образование твоих детей или вкусы твоей жены требуют немного более модной одежды, чем она может себе позволить. Ты меня понимаешь? Хотят отделаться от тебя. А скорее вовлекают тебя в дело», — сказал он, а затем улыбнулся. «Этот танец еще более замысловат, чем минуэт. Когда у тебя узнают, от каких финансовых затруднений ты хотел бы избавиться, то начинают спрашивать, Какие вещи ты хотел бы иметь? Кадиллак, домик на берегу моря или озеро, или, может быть, катер? Я немного вздрогнул, потому что знал, как долго отец мечтал купить катер. Когда мы всей семьей отдыхали на море, он приценялся ко всем маленьким моторным яхтам и лодкам, которые там продавались. Большие были слишком дороги. — И ты отказался? Он пожал плечами. Я довольно рано дал понять, что не хочу танцевать. Во-первых, это значило бы перейти с ним на личный уровень, а я, как уже сказал, считал его подлецом. Во-вторых, ребята вроде него безнадежно тупы во всем, что касается чисел и количеств. Вот почему большинство из них попадаются на налогах. Они думают, что могут до бесконечности повышать нелегальный доход. Он засмеялся. «На самом деле он настолько непрочен, что обязательно обрушивается им на головы!» «Это две причины?» «Две из трех». Он посмотрел мне в глаза. «Я не дерьмовый пройдоха, Денис. «Я иногда вспоминаю этот разговор, происходивший в тишине нашего спящего дома. Мне кажется, что тогда я впервые почувствовал отца, как реальность, как человека, существовавшего задолго до того, как я появился на сцене, как человека, выпившего бы свою долю мутной жижи, от которой в жизни никуда не деться, в какой-то момент я бы мог вообразить его занимающимся любовью с моей матерью, их обоих, потеющих и стонущих, и от этого не пришел бы в замешательство. Затем он опустил глаза, еще раз усмехнулся, и, подражая голосу Никсона, что у него хорошо получалось, просипел. — Люди, вы праве знать, является ли ваш отец пройдохой. — Нет, я не пройдоха. Я мог взять деньги, но это это было бы неправильно. Я засмеялся, пожалуй, слишком громко, как после долгого нервного напряжения мне нужна была разрядка, и я был рад ей, по-моему. Отец чувствовал то же самое. — — Ты разбудишь маму, и она задаст нам хорошую взбучку. Уже поздно. — Да, извини, пап. А ты узнал, чем он на самом деле занимается, этот Дарнул? — Я не хотел ничего узнавать. Я был частью его бизнеса. Кое о чем я догадывался, кое-что слышал. Вероятно, краденые автомобили. Не то чтобы они проходили через его гараж на Хэмптон-стрит, он не полный тупица. А только идиоты опорожняются там, где едят. Может, нелегальная торговля? — Оружие? — спросил я немного хрипло. — Нет, ничего настолько романтичного. Думаю, в основном сигарет. Сигареты и спиртное, как в старые добрые времена. Контрабанда всякой всячины для фейерверков. Может быть, кражи микроволновых печей или цветных телевизоров, если риск не велик. Словом, что-нибудь в таком роде. Он нахмурился и посмотрел на меня. До сих пор ему везло, но когда-нибудь он обязательно попадется. Мне нравится Эрни Каннингем, и я не хочу, чтобы в тот момент он оказался рядом с Уиллом Дарновым. Эрни нужно починить машину. Он с утра до вечера занят только ею и говорит только о ней. — Люди, не имеющие определенного опыта, склонны не знать меры, — сказал он. — Иногда это машина. Иногда женщина, иногда карьера или нездоровое увлечение, увлечение какой-нибудь знаменитостью. Я ходил в колледж с одним худеньким некрасивым пареньком, которого мы звали Старк. В случае Старка это были игрушечные железные дороги. Он их собирал с третьего класса, и его коллекция была дьявольски близка к восьмому чуду света. Он бросил колледж, когда до выпуска оставалось меньше семестра. Наступало время экзаменов, и ему нужно было выбирать между колледжем и игрушечными паровозиками. Он выбрал паровозики. Что с ним стало? «Он покончил с собой в шестьдесят первом году», — сказал отец, — и поднялся. «Моё мнение таково, что люди иногда ослепляются чем-нибудь, и это не их вина. Может быть, Дарнелл забудет о нём, и тогда он будет просто ещё одним парнем, возящимся с машиной в его гараже». Но если Дарвелл попытается использовать его, то будь его глазами, Деннис, не позволяй ему вступать в этот танец. Хорошо, я постараюсь. Но, возможно, не все будет зависеть от меня. Увы, как мне это знакомо. Идешь наверх? Да. Я поднялся наверх и как не устал, долго не мог заснуть. День оказался слишком напряженным. Снаружи ночной ветер мягко постукивал, какой-то одной веткой по стене дома, и где-то вдалеке я слышал плач маленького ребенка. Он был похож на истерический смех, обезумевший от горя женщину.